Глава 39. Сущность меча. Аран повел нас к себе домой. Так как мы шли в дом Святого Рыцаря, я представлял себе шикарный особняк, но действительно щелкнула меня по носу. Это был обычный коттедж, немного крупнее, чем другие дома деревни. Ха-ха-ха, держу пари, вы ожидали куда более грандиозное сооружение. Ну, вообще-то да. Честность, это похвально. «А что вы скажете, юная леди?» На вопрос Аарона Майн просто покачала головой. «Ой-ой, похоже, у нее плохое настроение». «Не беспокойтесь, она всегда такая». «Ясно». Плечи рыцаря немного поникли, но он все равно пустил нас к себе. На самом деле Майн не наплевать на других. Даже когда мы путешествовали, я видел, как она легко общается с другими. Как носитель одного из смертных грехов, с какой-то стороны я ее даже понимаю. Наш удел – одиноко ступать по полю битвы, надеясь только на свои силы. У меня оно одно, у этой девушки другое». Войдя в дом, я понял, что тут всего одна комната. Смеясь, святой рыцарь сказал, «Этот дом был построен жителями деревни. Изначально тут вообще не было никакого поселения». Видя меня, раз за разом сражающегося с монстрами, люди, потерявшие свои прежние дома, сгрудились вокруг меня. Они построили деревню и поставили меня во главе. Пусть это и кажется хлопотным, я думаю, это не так уж и плохо по сравнению с тем, чтобы просто умереть». Заваривая нам чай, Аран продолжил свой рассказ. «Недавно я сказал этим людям, что в этом мире ничего не вечно, включая меня, и я смогу защищать их не так уж и долго». «Однако пока я дышу, я не покину эту деревню. Она – все, что у меня осталось». «Неужели жители этой деревни собираются погибнуть, сражаясь бок о бок с вами?» «Без понятия. Но знаю одно. Без меня этих жителей некому будет защищать от монстров». «Как Аарон не пытался убедить людей идти в более безопасные места, у него ничего не получалось». «Может быть, вы хотите, чтобы я стал защищать эту деревню после вас?» Ха-ха-ха, красивая мысль. Но как я могу просить об этом человека, что забрел в эту деревню совершенно случайно? В таком случае, зачем вам меня тренировать? Не может быть, чтобы он взялся обучать какого-то незнакомца абсолютно без задней мысли. Однако в ответ на мой вопрос старый рыцарь посмотрел на меня серьезным взглядом. Это просто мое эгоистичное желание. Я уже говорил, я хочу оставить после себя наследие. Исполнишь волю этого старика? «Наследие?» Сказав это, я осмотрел комнату и увидел старую фотографию на полке рядом с кроватью. На ней была запечатлена счастливая семья. Молодой мужчина, это, видимо, Аарон, когда был моложе. Рядом с ним стояла красивая черноволосая женщина, а между ними был веселый мальчишка, державший в руках игрушку, похожую на святой меч. «Это... это фотография. Там моя семья». В то время я был святым рыцарем на службе королевства и подолгу отсутствовал дома из-за своих обязанностей. В один из таких дней на город, где они были, напали монстры. Это вторжение не удалось пережить никому. Я защищал все королевство, но в нужное время не смог защитить самое дорогое своей жизни. Смешно, не правда ли? Нет, это не так. Простите, что завел эту тему. Мальчик на фото немного походил на меня. Может быть, Аарон сравнил меня со своим сыном? Или, возможно, таким образом он пытается искупить свои грехи и проявляет раскаяние? Когда я увидел мрачное выражение этого седого рыцаря, то понял, что был недалек от истины. На следующий день Майн расслабленно дремала под деревом. Со стороны это выглядело здорово, и я бы с удовольствием последовал ее примеру, но не мог. До окончания тренировок осталось два дня, и Аран гонял меня по полной. Гах! Мне только что прилетело три удара в живот. Кажется, я почти умер. Не спускай глаз с противника. Мы не можем делать это чуть медленнее. С такой скоростью я просто не успеваю запоминать ваши приемы, тем более ответить на них. Хо-хо, а я вижу, что довольно хорошо справляешься. Черт, где выключается этот дед? Пусть борьба безоружным – лучший способ для меня научиться контролировать свою силу, но любая промашка с моей стороны может привести к серьезной травме. По словам Аарона, чем напряженнее ситуация, тем легче моему телу запоминать тренировки. Это, конечно, отлично, если ты не пытаешься запихнуть трехгодичный период тренировок в трехдневный. Такую науку на словах не передашь. Но несмотря ни на что, это, кажется, дает свои результаты. Моё тело реагирует уже больше на инстинктах и рефлексах, минуя почти любые мыслительные процессы. И в результате тело начало все лучше и лучше использовать доступные ему ресурсы. Мы занимались до тех пор, пока солнце не достигло зенита. Ху-ху-ху, твои движения стали куда лучше. Это произошло намного раньше, чем я ожидал. Да? Почему же мне тогда кажется, что я вот-вот коньки отброшу? Я выдерживал этот темп тренировок только из-за регенерации, и то она справляется лишь с физическими увечьями, но вот психологическую усталость мне девать уже некуда. Ко всему прочему, тренировки помогали отвлечься. Теперь, когда я немного ослабил концентрацию, снова вернулось оно, чувство голода. Эти знакомые ощущения. Должно быть, мой глаз уже окрасился в красный цвет. Сначала я думал его прикрыть, но потом понял, что это невозможно. Сделав это, я не буду замечать движение этого старого маньяка. А значит, нужно как-то выкручиваться. Хм, что это? Странно. Твой глаз покраснел. Так же, как у майн. Мой цвет глаз меняется, когда я возбуждаюсь. Что же это получается? Юная леди постоянно возбуждена. Услышав это, Майн начала поигрывать своей секирой. Я случайно сказал то, чего мне говорить не следует. Теперь она пристально смотрит на меня. Чёрт, нужно быстро менять тему. Я вскочил на ноги и натянул самую беззаботную улыбку, на которую только способен. Я отдохнул, сил набрался, так что давайте продолжать. Скорее, скорее. Ну, раз у тебя такой настрой, то ладно. Я начинаю. Оу, похоже, что я начал различать движения Аарона. Ну да, я ведь опять впадаю в голод, а значит, мои чувства начинают обостряться. Похоже, это поможет мне в обучении. Что это? Твои движения стали точнее. Это из-за ваших советов, учитель. Отлично, я наступаю. При бою с человеком очень важной вещью являются движения его ног. Держа их в поле зрения, можно более-менее точно предсказать следующее действие оппонента. Это то, чему меня научил Аарон. Если шаг глубокий, то удар будет сильным. Напротив, если шаг короткий, то это всего лишь винт. Я обычно слежу только за оружием врага, а оказывается, упускал такую важную вещь. Но теперь я явно видел его действия. «Ахаха! Ты меня поймал!» Я заблокировал кулак Аарона и сам нанес удар, остановившись в паре миллиметров от его лица. Ну что же, таковы преимущества моего состояния. То, что мне не под силу, обычно становится возможным, когда я впадаю в голод. Думаю, так мне будет легче сражаться с людьми. Когда твой глаз покраснел, все твои движения стали быстрее и точнее. Такое ощущение, что ты превратился в другого человека. Это твоя настоящая сила? Хотя, с другой стороны, я чувствовал, что это взваливает бремя на твое сердце. Это какая-то форма тренировок? В какой-то степени. На моем лице возникла горькая улыбка, и мне стали интересны характеристики Аарона. А что? Он уже видел мои характеристики. Почему я не могу? С такими чувствами я активировал оценку. Аарон Барбатас. Уровень 180. Выносливость 3 миллиона 244 тысячи. Физическая сила 3 миллиона 856 тысяч. Магия 3 миллиона 948 тысяч. Дух 3 миллиона 874 тысячи. Ловкость тысяч Навыки. Пусто. Бог мой. Все его характеристики выше трех миллионов. Он во много раз сильнее меня. Навыки, скорее всего, были скрыты. Но, несмотря ни на что, его характеристики явно принадлежали святому рыцарю высшего ранга. Пока я поражался силе этого старика, он успел дать мне еще один совет. Никогда не пытайся использовать навыки и оценки перед человеком, которого проверяешь. Этот навык сопровождается определенным движением глаз, и внимательный наблюдатель может сразу сказать, что ты пытаешься поживиться его секретами. Ясно? Ну, естественно, что ты об этом не знал. Сколько бы ты на меня не смотрел, не поймешь, когда я это делаю. Воин достаточной квалификации может даже определить использование навыков оценки. Позже я попытаюсь посмотреть в зеркало, чтобы понять, как мои глаза двигаются в момент использования навыка. Затем Аарон дал мне еще один полезный совет. Существует способ временно блокировать оценку. А вот это действительно интересно. Это действительно полезная способность, ведь мои характеристики многократно превосходят многих других, да и просто не хочется, чтобы во время битвы кто-то уже знал о твоих козырях. Попробую использовать этот навык на мне. Как он и просил, я использовал оценку. Что? Мои глаза поразила яркая вспышка. «Какого хрена он сделал?» «Когда ты использовал навык на меня, я разлил свою магическую силу по всему телу. Если правильно подобрать момент, он не только мешает узнать твои характеристики, но и может на некоторое время ослепить человека. В наши дни не так много людей знают об этом маленьком трюке, однако такие люди все равно попадаются». «Большое спасибо». «Отлично, пошли пообедаем». «Да, сегодня я много узнал». Жадность научил меня, как драться, но он никогда не рассказывал мне ничего о фундаментальных основах боя. Вот почему я действительно осознавал важность обучения у Аарона. Все это рано или поздно мне понадобится.